Глава 1481. Вершина мира. Истинная сущность Манхао уже стала одним из самых могущественных парагонов. Что до его клона, если он пожелает пойти по пути парагона, то точно доберётся до уровня девяти эссенций. На это уйдёт немало времени, но это было ему по силам. Вот только он не желал этого. Клон-парагон с девятью эссенциями не поможет ему достичь трансцендентности, поэтому изначальный план никак не изменился, Он достигнет трансцендентности истинной сущностью, а потом со всеми накопленными за годы ресурсами, силой девятой секты и призраками Некрополя, обрушить свой гнев на континент бессмертного бога, мир дьявола и, конечно же, 33 неба. Он вернётся в мир бабочки горы и моря, к своим родным и друзьям, вернётся домой, чтобы отомстить. Эту одержимость ничто не могло стереть из его сердца. Он перекует мир горы и моря, «Воскресит холодца и призовёт обратно мёдное зеркало. Даже если для этого придётся пойти против самих безбрежных просторов, он сделает это!» Фанму стоял на вершине десятых небес первой секты. Улыбаясь, он дышал полной грудью. Внизу столпилось огромное число побледневших учеников первой секты. Они смотрели на Фанму со смесью горечи и каких-то менее понятных эмоций. Избранные первой секты стояли как истуканы — Они были настоящими орлами, но сейчас не могли не признать, что в их поколении появилась гигантская гора. Настолько высокая, что никому из них никогда не пролететь над ней. Стояла тишина. Святую дочь первой секты звали Хань Бэй. При взгляде на Фан Му Янь Эр на вершине десятых небес у неё на душе почему-то стало неспокойно. За годы Манхао не доставила никаких хлопот, и всё же она всё равно его опасалась. Чем больше он беспокоился о Чью Янь, тем безопаснее на себя чувствовала, В то же время это ощущение безопасности пугало её. Парадокс. Усиливавшееся беспокойство и страх влияли на её миссию в Школе Безбрежных Просторов. Как-то раз она была решила выяснить, для какой цели Манхао создал этого клона. Поскольку она не решилась приблизиться к нему, ей оставалось только манипулировать событиями из тени. Даже так она не хотела заходить слишком далеко, поэтому расследование не принесло ничего, кроме догадок. За годы у неё появилось множество теорий, но подтвердить их она не могла. Иногда и начинало казаться, что все её измышления были неверными. Ещё немного понаблюдав за Фанаму и янь она отвела глаза. На вершине десяток небес свистел ветер. Янь-Эр с ярким блеском в глазах посмотрела на наставника. Ей казалось, будто он стал самым важным человеком в её жизни. «Наставник!» — громко сказала она. «Да». «Наставник!» «Эм, да». Фанаму вопросительно посмотрел на неё. «Наставник!» Вновь закричала она. Сделав серьёзную мину, он легонько стукнул её по голове. Потеряя макушку, она сердито на него посмотрела, но он продолжал улыбаться, прекрасно понимая восторг своей ученицы. Её взгляд остановился на небе и земле, голоса засиели от предвкушения. «Благословения святилищ безбрежных просторов теперь для меня бесполезны. Если я хочу потушить последние десять ламп души, то мне ничего не остаётся, как пройти путём трансцендентности». В Школе Безбрежных Просторов существовало два знаменитых испытания. «Святилище Безбрежных Просторов» и «Путь Трансцендентности». Только практики царства Дао могли пройти по этому пути. И, разумеется, путешествие туда не гарантировало достижение Трансцендентности, тем не менее надежда была. Путь считался традиционным способом для тех, кто хотел достичь Трансцендентности, но даже глава школы и другие парагоны его уровня не смогли дойти до конца. Эта непростая дорога казалась бесконечной, Тем не менее, эксперты царства Дао «Школы Безбрежных Просторов» были одержимы им в основном из-за скрытых там благословений, которые могли серьёзно ускорить рост культивации. Фанмуф тянул полную грудь воздуха. У него появилось предчувствие, что именно там он сможет завершить первую запечатывающую метку Девятого Заговора. У него имелось несколько теорий относительно того, как закончить весь Девятый Заговор. Их он тоже мог подтвердить или опровергнуть на пути трансцендентности. Но пока ещё время не пришло... Он подозревал, что отправившись туда, вернётся очень и очень нескоро. Существовала вероятность вообще оттуда не выбраться. К тому же в школе безбрежных просторов у него ещё остались дела. Исказо посмотрев на Янь-Эр, он заметил не только существенный прогресс культивации, но и её стабилизацию благодаря благословениям. Она находилась на средней ступени царства бессмертия. Такой прорыв произошёл под влиянием крещения колокольного звона. Тем не менее, Фан Му уже видел, как её культивация в будущем будет расти не по дням, а по часам. Крещение привело скрытый талант в оптимальную форму, расчистило Мердиан и Ци, а также убрало все преграды на пути её культивации. В школе безбрежных просторов Янь-Ор оказалась единственной, кто получил такое благословение. На пути культивации перед ней уже открылся путь к великому Дао. «Пойдём», — с улыбкой позвал Фан Му. «Пора возвращаться в девятую секту». Вместе с ликующими учениками девятой секты они вступили в перемещающий портал. Члены первой секты с горечью наблюдали, как толпа практиков из другой секты растворилась в воздухе. Когда они вернулись домой, рокот магической формации и радостные крики учеников девятой секты услышали во всей школе. Легендарный подвиг, которому они стали свидетелями, уже никому не удастся превзойти. Те, кто остался в девятой секте, при виде вернувшихся практиков возбуждённо закричали. «Они вернулись! Вернулись!» «Старший брат Фанмо вернулся! Старший брат! Старший брат!» В девятой секте царила радостная атмосфера. Не успевшие попасть в портал ученики начали слетаться к площади, чтобы поздравить своего старшего брата. Девятая секта организовала грандиозное празднование. Новости о случившемся облетели всю школу. Спустя столько лет ученики девятой секты наконец получили повод для радости. Практики, вставшие лагерем в девятой секте, быстро ретировались. Никто не хотел тут оставаться. 10 лет нескончаемых провокаций подошли к концу. Только небольшая горстка людей знала, что Фанму сделал всё это из-за пары слов, брошенных Янь-Эр. Большинство свято верило, что этим он сделал объявление всем избранным «Если вы хотите и дальше соревноваться со мной, то можете это делать у себя в сектах». Приходить в девятую секту нет нужды. Чтобы упростить вам задачу, я поместил своё имя во главе списка всех девяти святилищ. Подвиг Фанму поднял мораль всей девятой секте. Их возглавлял Девятый Парагон, властный и могущественный защитник. В их рядах состоял величайший избранный, ученик, поставивший на уши всю школу, Фан Мо. Этим Девятая Секта отличалась от остальных. Празднования длились больше месяца. Даже когда все успокоились, ученики Девятой Секты всё равно светились от радости. Чувство причастности к чему-то великому уже никогда их не покинет. За этот месяц фанму принял немало гостей и желающих выразить своё почтение, На следующий месяц количество посетителей не только не уменьшилось, оно выросло. Наконец его вынудили запечатать гору. С тех пор он перестал покидать гору и вежливо отказывал в аудиенции всем посетителям. Вместо медитации он обучал Янь-Эр техникам культивации. Незаметно пролетели три года. За это время Фан-Му почти не уделил внимания своей культивации. Он помогал Янь-Эр переплавлять бессмертные меридианы, передавал свой богатый опыт культивации — направлял в нужную сторону при поиске просветления Адао. Он делился всем, что знал. Под его чутким надзором культивация Янь-Эр росла с умопомрачительной скоростью и стала самой стабильной во всём её поколении. С каждым годом в душе Янь-Эр медленно росло чувство тревоги. Она стала меньше смеяться и то и дело с беспокойством смотрела на Фанму, словно даже думать боялась об их возможном расставании. За годы, проведённые рядом с ним, она научилась чутко улавливать даже малейшие перепады его настроения, По этой причине с каждым годом она всё отчетливее чувствовала, что наставник собирается уйти. Эта мысль пугала. Сколько бы она ни приставала к нему с этим вопросом, Фанаму всегда улыбался и ничего не говорил. Но в эти моменты его взгляд становился теплей, словно он мысленно возвращался в далекое прошлое. Прошло ещё десять лет, культивация Янь-Эр продолжила расти, но её сердце одолевала тревога. Однажды она увидела нефритовую табличку наставника, содержащую сведения о пути трансцендентности. Её сердце бешено застучало, она знала, что по пути трансцендентности могли пройти только практики царства Дао. Предположительно, там их ждали невероятные благословения, вот только мало кто отваживался им пройти. Путешествие было сопряжено с огромным количеством опасностей. В отличие от святилищ безбрежных просторов, расположенных в секте, путь находился во внешнем мире в разломе звёздного неба безбрежных просторов. Войдя туда, человек оказывался отрезанным от внешнего мира, и мог не вернуться спустя десятки и даже сотни лет. На этот путь практик мог вступить лишь дважды в жизни. 10 лет назад Янь-Эр неоднократно пыталась добиться ответа от Фан хотела придумать способ, как не дать ему уйти в столь опасное место. Но теперь она выросла и поняла, что решение оставалось за ним. В сердце наставника скрывалась одержимость, которую даже она не могла понять, поэтому она перестала поднимать эту тему. За 13 лет Ман Хэу потушила ещё несколько ламп души, теперь оставалось гореть ещё семь. Год спустя Янь-Эр поднялась на пик Царства Бессмертия, скорость её прогресса далеко выходила за рамки привычного, многие ученики девятой секты удивились этой новости, но потом вспомнили имя её наставника. Когда дело касалось Фан-Му, было возможно всё. К тому же она получила невероятные благословения восьми святилищ безбрежных просторов.